Глава четвертая. Лорд Дарси пристально и упорно смотрел в глаза милорда Маркиза, спокойно выдержавшего этот взгляд. Наконец он произнес. «Понятно. И вы считаете подобные доказательства убедительными?» «Ни в коем случае», — ответил Маркиз, взмахнув тяжелой ладонью. «Располагаю только подобным свидетельством, я бесспорно не стану передавать дело в Верховный суд». «Но если бы подобное свидетельство дополняли другие, мастера Шона уже обвиняли бы не в подозрении в убийстве, а в преднамеренном убийстве». «Понятно», — с ледяной вежливостью повторил лорд Дарси. «Полагаю, вы рассчитываете, что я обнаружу подобное свидетельство?» Маркиз де Лондон едва ли на четверть дюйма приподнял массивные плечи и снова опустил их. «Обнаружите вы его или нет, мне безразлично. Однако, понимая ваш личный интерес к этому делу, гарантирую полное содействие со стороны моих служб в любом расследовании, которое вы посчитаете нужным затеять». «Так вот, в какую сторону ветер дует?» — проговорил лорд Дарси. «Очень хорошо. Принимаю ваше гостеприимство и сотрудничество» а не будете ли вы так любезно выпустить мастера Шона из-под стражи под его честное слово до того, как будет получено это доказательство?» Милорд Маркис нахмурился. В манере его впервые за все время послышалась нотка неудовольствия. «Полагаю вам, как и мне, прекрасно известно, что человек, арестованный по подозрению в совершении уголовного преступления, не может быть выпущен на свободу под собственные гарантии». — Таков закон, и я не имею полномочий нарушать требования королевского правосудия. — Ну, конечно, — пробормотал лорд Дарси. — Конечно же, но я, как мне кажется, имею право поговорить с мастером Шоном. — Естественно, он в Тауэре, и я приказал, чтобы ему по возможности предоставили комфортные условия. Вы можете посещать его в любое время. Лорд Дарси поднялся на ноги. «Благодарю вас, милорд. В таком случае приступаю к своим обязанностям. Не позволите ли мне удалиться?» «Дозволяю, милорд. Лорд Бонтриомф проводит вас до двери». Маркиз Лондонский воздвиг свои телеса и вышел из кабинета, не произнеся более ни слова. Лорд Дарси молчал до тех пор, пока они с лордом Бонтриомфом не оказались возле парадной двери, и только тогда произнес «Милорд Маркиз любит играть», Бонтриомф. «Хм, да. Да, любит». Бонтриомф выдержал паузу. «Но я не сомневаюсь, что вы найдете выход из ситуации, Дарси. Я тоже так думаю. Но ничему не удивляйтесь. Не собираюсь. Добрый вечер, милорд. Добрый вечер. Встретимся завтра утром». Мастер Шон О. Лохлен. Прибывая в удобной камере, расположенной в недрах древней крепости, известной под именем Лондонского Тауэра, более не сердился и даже не бронил судьбу. Теперь его душу переполняло своего рода отрешенное терпение. Он знал, что лорд Дарси вот-вот прибудет в город, и понимал, что его арест и заключение под стражу имеют чисто номинальный характер. В начале дня, когда против него выдвинули обвинение в убийстве, он ощутил лишь легкое раздражение от того, что ему не позволили пронести с собой в Тауэр, украшенный магическими символами портплет. Отправить чародея под арест — сложное дело само по себе, а позволить ему пронести с собой свой профессиональный инструментарий может только глупец. Однако надзиратели Тауэра ошибались, полагая, что маг без своих принадлежностей беспомощен. Они никак не могли учесть заклятие, которое мастер Шон давным-давно наложил на свой походный арсенал. Действие этого заклятия можно было передать очень простыми словами. Инструменты мага нельзя надолго отделить от владельца против его воли. На практике действие этого заклятия выглядело следующим образом. партплет оставили на хранение в комнате, которую мастер Шон занимал в королевском мажордоме. До тех пор, пока его судьба не определится окончательно – Таково было указание командира стражи во время ареста мастера Шона. Покорно склонившись перед величием закона, Шон передал свой ключ лично Хеннели Грейме. Однако никакого особенного заклятия на замок своей двери, подобно тому, что укрепляла дверь номера покойного мастера Джеймса Цвиге, мастер Шон не накладывал. Посему, когда одна из горничных в час того же дня совершала обход номеров с целью уборки, ключ от комнаты мастера Шона находился при ней, и ничто не препятствовало его вращению в замочной скважине. Вполне естественным образом, Бриджит Курвиль не пропускала на своем пути ни одной комнаты. Войдя в номер мастера Шона, она огляделась по сторонам. «Все в порядке», — сказала горничная себе самой. «Постель не застелена». Но это уж как всегда. Да, эти чародеи, что уж говорить, народ аккуратный. Никаких бутылок на столах и мусора на полу. И к тому же не мастаки выпить. Волшебникам пить вообще не подобает. Она прибрала в номере, застелила постель, повесила свежие полотенца, положила новое мыло, иными словами, сделала все, что ей надлежало сделать. Конечно же, она заметила и разрисованный символами портплет. Подобные саквояжи она видела едва ли не во всех номерах, занятых участниками конвента, однако особого внимания она на него не обратила. Подсознание же напротив шепнуло ей, что этому предмету здесь не место. Бриджит Корвиль, не задумываясь о том, что делает, взяла апартплет и выставила его в коридор, после чего заперла комнату и перешла в следующую. В 15 минут второго разносчик, молодой парнишка, которому еще не исполнилось 20 лет, и чьей обязанностью было разносить по номерам заказанные блюда и напитки, увидел в коридоре предмет, который всем своим видом показывал, что он лежит не на своем месте. Немало не задумываясь, он подобрал портплет и отнес его вниз, где я оставил на стеллаже для багажа около главного входа, начисто о нем позабыв. ли Грейми, командир стражи города Лондона, записав на месте преступления, все показавшиеся ему нужными данные, покинул гостиницу без пяти минут два. Остановившись у двери, он заметил портплет на багажном стеллаже, как и инициалы ШОЛ. Он автоматическим движением подхватил его, а остановившись у тауэра, перебросился парой фраз с главным надзирателем и оставил там свою ношу. Портплет так и стоял в прихожей кабинета главного надзирателя до 15 минут третьего — все это время люди входили в комнату и выходили из нее, не замечая сумки, ибо никто из них не направлялся в нужном ей направлении. В два часа 45 минут надзиратель, в чьем ведении находилась камера, в которой томился мастер Шон, увидел портплет. После доклада он взял сумку с собой. Если бы он шел домой после дежурства, если бы направлялся в среднюю башню, а не в башню святого Томаса, он просто не заметил бы саквояж. Заговор имел избирательное действие. Однако он все же поднял портплет и поднялся по спиральной лестнице к камере мастера Шона. Он предварительно вежливо постучал. «Мастер Шон, это я, надзиратель Линси. «Входите, мой мальчик!» «Входите!» — приятным тоном отозвался мастер Шон. Дверь отворилась, и увидев в руке надзирателя свой портплет, мастер Шон постарался по возможности скрыть улыбку. «Чем могу помочь, надзиратель?» «Мне указано было спросить, что вы хотите на обед, мастер», — почтительно произнес надзиратель Линси, рассеянно опустив сумку на пол камеры. «О, мне совершенно безразлично, мой добрый надзиратель», — ответил мастер Шон. «Что прикажет главный надзиратель, то меня и устроит». Линси улыбнулся. «Вот и хорошо, мастер», — и понизив голос, добавил. «Никто из нас, мастер Шон, не верит, что вы это сделали. Мы-то знаем, что маг не способен на убийство. Как пить дать?» Разве что он не черный маг. — Спасибо за доверие, мальчик мой! — с приязнью поблагодарил его мастер Шон. — Будь уверен, что ты не ошибся. А теперь, если позволишь, мне есть над чем подумать. — Конечно, мастер, конечно! — Надиратель Линси закрыл за собой дверь, запер ее и отправился по своим делам. Поездка лорда Дарси от дворца маркизов до лондонского Тауэра прошла без каких-либо происшествий. Простучав колесами по брусчатке Марк Лейн, Кэпс свернул на Тауэр-Хилл и остановился возле ворот на Уотер-Лейн. Лорд Дарси сошел на землю. Плотный белый туман клубился вокруг прутьев решетки высокой железной ограды и прятался в тенях готических аркад. От Темзы доносились глухие удары колоколов, по укрытым туманами водам реки осторожно продвигались сюда. Влажный ветерок нес запах морской сырости и тлена к стене, ограждавшей крепость со стороны реки. Лорд Дарси не удержался от того, чтобы не поморщиться. Пройдя по каменному мосту, он перешел от средней башни к другой, повыше, и серо-черный с редкими побелевшими камнями в стенах. Затем была еще одна аркада. После, короткий и прямой переход, наконец, лорд Дарси повернул направо и вошел в башню святого Томаса. Через несколько минут надзиратель уже отпирал дверь в камеру мастера Шона. «Позовите меня, когда решите уйти, ваша светлость!» С этими словами он закрыл за собой дверь и снова ее запер. «Итак, мастер Шон проговорил лорд Дарси с веселой искоркой в серых глазах. Наслаждайтесь идиллическим отдыхом от повседневных трудов?» «Хм, и да, и нет, милорд!» — ответил круглый и невысокий маг, показывая рукой на небольшой столик, на котором восседал портплет. Не могу сказать, что находиться под замком так уж приятно, однако я получил возможность поэкспериментировать и поразмыслить. — В самом деле? — Над чем же? — Над способами исхождения из запертых помещений и восхождения в них, милорд. — И что же вам удалось установить? — Мой добрый Шон, — поинтересовался Дарси. Я узнал, что здешние замки довольно хороши, но все же не настолько, чтобы удержать в заперти меня. Мне потребовалось всего 10 минут для того, чтобы подобрать нужное заклинание. Он взял блестевшую, полированную медью палочку и принялся вертеть ее между указательным и большим пальцами. Разумеется, я запер ее снова, милорд. Незачем беспокоить надзирателя, он вполне приличный парень. Судя по всему, вы также без особых трудов возвратили себе свой инструментарий. Что же, едва ли можно ожидать, что скромный тюремный чародей сможет соперничать с мастером вашей квалификации и дарований. А теперь Бога ради, садитесь и подробно объясните, как вам случилось угодить в одну из самых древних достопримечательностей Лондона. И не опускайте никаких подробностей. Лорд Дарси не прерывал мастера Шона, пока тот рассказывал ему о своих злоключениях. По многолетнему опыту совместной работы он знал, что на память Шона можно положиться во всех подробностях. В итоге, — закончил свое повествование мастер Шон, — лорд Бентриомф доставил меня сюда самыми искренними, должен признаться извинениями, но, по чести говоря, никак не могу понять, зачем Маркиз упрятал меня за решетку. При всех его несомненных способностях он должен был понимать, что я не имею никакого отношения к смерти сэра Джеймса. Зачерпнув порцию табака из кожаного кисета, лорд Дарси умял ее пальцем в отделанной золотом фарфоровой чашке своей любимой трубки. «Конечно, он знает, что вы ни при чем, мой дорогой Шон», — отрывисто проговорил Дарси. «Милорд Маркиз — человек скаридный и ленивый. Бунтриомф — отличный следователь, хотя ему все же достает дедуктивных способностей. Милорд Маркиз, с другой стороны, способен на блестящие умозаключения, однако он изняжен и умственный и физически». «Он редко покидает свой дом и никогда не сделает это ради криминального расследования». Когда к этому вынуждает ситуация, милорд-маркиз идеальным образом способен разрешить самые запутанные и сложные загадки, основываясь всего лишь на словесном описании, полученном от лорда Бонтриомфа. Он может похвастать блестящим интеллектом. Раскурив трубку, Дарси окружил себя облачком благоуханного дыма. «Это подлинный комплимент». — проговорил мастер Шон, — учитывая, что я слышу его из ваших уст. — Вовсе нет. Простая констатация факта. Возможно, что-то фамильное. Как вам известно, мы с ним кузены. — Во всяком случае, вас в ленности не обвинишь, милорд, — кивнул мастер Шон. — Но зачем отправлять меня за решетку из-за лени? — Он ленив и скуп. — Мой добрый Шон, — поправил лорд Дарси мага. — Здесь действуют оба фактора. Он уже понял, что дело предстоит сложное, и относительно слабый как мыслитель лорд Бентриомф не сумеет с ним справиться. Лорд Дарси улыбнулся и вынул трубку изо рта. «Вы только что сказали, что я сделал комплимент блестящим умственным способностям милорда. Если на то пошло, я всего лишь отплатил ему взаимностью. Он ленив в интеллектуальном плане и предпочитает, чтобы работу за него сделал кто-то равный ему, хотя и сам мог бы найти ответ на эту загадку» если бы только пожелал утрудить себя. Он избрал меня, тем самым лестно оценив мои способности. — Но это не объясняет того, почему он отправил меня за решетку, — заметил мастер Шон. — Он просто мог бы обратиться к вам за помощью. Лорд Дарси вздохнул. — И вновь вы забываете про его скаридность. Если бы он попросил его, королевское высочество, герцога Нормандского, отпустить меня с работы на какое-то время, то ему пришлось бы оплатить мою работу из собственной личной казны. Однако, отправив вас в Тауэр, он лишает меня самого ценного помощника, зная при этом, что я не потерплю, чтобы вы провели здесь хоть на секунду дольше, чем это необходимо». Он понимает, что, отправив вас за решетку, он вынуждает меня взять отпуск за свой счет и вести следствие на собственные средства, сэкономив себе при этом приличную сумму». «Чистой воды шантаж!» — подытожил мастер Шон. «Ну, возможно, это слишком крепкое слово», — задумчиво произнес лорд Дарси. «Но, честно говоря, более подходящего определения на ум и правда не приходит. Впрочем, эту проблему можно оставить на потом. В данный момент нас интересует смерть сэра Джеймса». «Итак, что вы можете сказать о замке в двери номера сэра Джеймса?» Мастер Шон поудобнее устроился в кресле. «Как вам известно, милорд, по большей части эти коммерческие заклинания достаточно просты, особенно когда замок должен открываться несколькими ключами, как это заведено в гостиницах». Лорд Дарси терпеливо кивнул. Мастеру Шону О. Лохлену была присущая привычка облекать свои объяснения в некое подобие лекций, произносимых перед аудиторией, состоящей сплошь из магов-учеников, что было вовсе не удивительно, поскольку этот добренький с виду мастер магических наук прежде преподавал в школах гильдии магов, а также написал два учебника и несколько монографий на различные темы. Лорд Дарси давно выработал привычку внимать толкованиям мастера Шона даже в тех случаях, когда ему уже приходилось слышать отрывки этих лекций, поскольку в них всегда обнаруживался какой-то интересный момент, который стоило запомнить на будущее. Хотя лорд Дарси не обладал врожденным талантом, необходимым, чтобы непосредственно пользоваться законами магии, никто не мог сказать, когда часть этой чисто эзотерической информации пригодится следователю по уголовным делам. «Обычно коммерческое заклятие основывается на законе влияния, так что каждый ключ, прикасающийся к замку во время наложения заклятия, будет отпирать и запирать его», — продолжил мастер Шон, что приводит к относительному ослаблению заклинания. «Простой дубликат ключа не откроет такой замок. Однако, располагая таким дубликатом, любой ученик гильдии сумеет отпереть замок. Ну а любой мастер откроет его за минуту-другую даже без ключа». «Однако...» Созданное мастером персональное заклятие с помощью закона релевантности связывает замок и ключ в единый индивидуальный механизм. Заклинание налагается, когда ключ находится в замке, так что образующаяся связь воспринимает ключ как съемную часть механизма. Вот так, милорд. Никакой другой ключ не сможет открыть или закрыть замок, даже если внешне он будет абсолютно точной копией правильного ключа. И мастер сэр Джеймс наложил на свой замок и ключ к нему именно такое заклятие, спросил лорд Дарси. Именно так, милорд. А мастер способен снять подобное заклятие. Ну, может, мастер Шон кивнул, потратив на это где-то полчаса. И что отсюда следует, милорд? А то, что, покусившийся на сэра Джеймса, неизвестный, должен был находиться в коридоре по меньшей мере полчаса, может и больше его непременно заметил бы любой появившийся в коридоре человек, как и сам мастер сэр Джеймс, если он в это время находился в номере. Но предположим, что неизвестному это удалось. Итак, он отпирает дверь обыкновенным ключом, входит внутрь и убивает мастера сэра Джеймса. Дело сделано. После этого он выходит и накладывает новое заклинание на ключ и замок, как положено, с ключом в замке». «На это требуется еще полчаса, а после того...» Мастер Шон драматическим жестом поднял указательный палец. «А после того ему придется вернуть этот ключ обратно в комнату!» «Признаюсь, милорд, это невозможно!» Волшебник развел руки ладонями вверх. «Даже для мага!» Лорд Дарси секунды две задумчиво попыхтел трубкой. «Но ведь теоретически можно переместить предмет из одной точки пространства в другую...» не передвигая его через разделяющее их расстояние. Теоретически! мастер Шон сухо усмехнулся. О, да, милорд! Теоретически! Трансмутация металлов тоже теоретически возможна, однако осуществить этот процесс, как и мгновенное перемещение из одной точки в другую, еще никому не удавалось. И если у кого-то получится установить необходимые обряды и церемонии, это станет самым выдающимся научным прорывом 20 века. И такое открытие ни в коем случае не удалось бы замолчать, ибо пока что оно находится за пределами возможностей нашей стадии развития науки, милорд. Но и в таком случае, милорд, никто не станет использовать столь важное открытие для того, чтобы переместить какой-то латунный ключ на несколько футов». «Прекрасно», — сказал его Светлость, — «этот вариант можно отвергнуть». «Неприятность заключается в том, — продолжил мастер Шон, — что все эти капитальные охранные заклятия мешают человеку должным образом выполнять свою работу. Если бы не они, наше дело стало бы много проще!» «Мой дорогой Шон! — улыбнулся лорд Дерси. — Если бы не подобные заклятия, которыми пользуются в каждой гостинице и каждом частном доме, конторе, любом общественном заведении, моя работа не то чтобы упростилась, она бы и вовсе исчезла. Хотя дар ясновидения, вне сомнения, полезен, неразборчивое его использование приводит к таким покушениям на уединение и права личности, что мы должны защищать себя от него». Представьте себе, что такой ясновидящий может натворить в мире, где нет защитных заклятий. В таком мире не будут нужны следователи вроде меня. В таком мире страже порядка достаточно будет обратиться к ясновидящему, и тот немедленно скажет, как и кем именно было совершено преступление. С другой стороны, какие возможности предоставляет коррумпированному правительству использование ясновидящих для слежки за гражданами в своих низменных целях? Или представьте себе, какие возможности открываются для преступного шантажа. Мы должны быть благодарны, что современные заклятия на сохранение приватности защищают нас от неправомерного использования таланта, хотя в таком случае требуется физическое расследование преступлений. Даже сейчас ко мне никогда не обращаются в том случае, если какое-то несчастье происходит в сельской местности – Если человека убивают в поле или в лесу, маг-подмастерье, работающий на местную стражу, прекрасно справляется с делом, с той же легкостью, как он находит потерявшихся детей и заблудившихся животных. Только в городах, селениях и деревнях находит применение моей способности делать выводы из физических и тавматургических свидетельств. Моя работа заключается в том, чтобы обнаружить способ, мотив и возможность. Достав из кармана небольшой серебряный инструмент с ручкой и слоновой кости, Дарси начал уминать пепел в трубке. «Способ, мотив и возможность», — задумчивым тоном повторил он. «Пока что у нас нет никаких предположений в отношении первых двух факторов и слишком много кандидатур, имевших возможность». Возвратив трамбовку в карман, он снова взял трубку в рот и продолжил. «Обыкновенно, мой добрый Шон». Когда в деле возникают элементы магии, прежде всего нужно искать мага. Вы помните интересное поведение Ларда Дункана в замке Девре? Забавные выходки однорукого жестянщика на ярмарке в честь Михайлова дня, польского колдуна, с которым мы имели дело расследуя так называемое «атлантическое проклятие», пропавшего чародея, занимавшегося шантажом в Кентербери, наконец, странную ситуацию с золотой ночной вазой леди Оверли, в каждом таком случае действовал один единственный маг. Но что мы имеем здесь? Лорд Дарси указал трубкой в сторону королевского мажордома. Здесь мы имеем примерно половину лицензированных магов империи, то есть собрание процентов 75-80 самых могущественных магов Земли. Множество, точнее, огромное множество потенциальных подозреваемых, причем все они могли воспользоваться черной магией, против мастера сэра Джеймса Цвинги и имели возможность сделать это. Мастер Шон в задумчивости растирал переносицу короткого ирландского носа указательным и большим пальцами левой руки. «Но я не могу понять, милорд, зачем это могло понадобиться кому-то из них?» Известно, что ментальное состояние, необходимое для использования магам таланта в методах черной магии, с неизбежностью разрушает пришедшего в него мага. Так изложено в одном из основных учебников, милорд, и фраза эта в разных вариантах повторяется в любом гримуаре. Как может чародей совершить подобную глупость? — А почему хирургевты иногда злоупотребляют дистиллятами мака? — спросил лорд Дарси. «Знаю, милорд, знаю», — усталым голосом повторил мастер Шон. «Одно единственное обращение к методам черной магии не будет иметь фатальных последствий. Во многих случаях оно даже не вызывает заметных ментальных или нравственных изменений. Но ключевое слово здесь — заметных. Дело в том, что прежде чем наделенный талантом человек даже подумает об обращении к черной магии, в нем уже должна укорениться нравственная гниль». Хотя такое уже случалось и непременно произойдет снова, ни один член гильдии магов не допускал мысли о том, что кто-либо из коллег может обратиться к извращению своего высокого искусства, именуемому «черной магией». Не то чтобы они боялись обнаружить ее лицом к лицу перед собой, нет, они были обязаны замечать ее и замечали, на самом деле, творят мщение, как было известно лорду Дарси хотя немногие из невысокопоставленных мастеров гильдии в точности знали, что именно случалось с магом, увлеченным в использовании своего таланта козлу. Уничтожение. Злой чародей, осужденный собственным разумом и решением подлинного суда, состоящего из подлинных старейшин, осужденный теми, кто подлинно и сочувствием понимал его причины и резоны, обрекал свой талант на удаление, забвение, разрушение, Назначался комитет исполнителей приговора, группа чародеев достаточно многочисленная и могущественная для того, чтобы лишить осужденного таланта. По завершении всего действия, виновный не терял ничего, кроме таланта. Все прочее, его знания, память, нравственность, рассудок, все оставалось без изменения. Отбиралась только способность заниматься магией. Причем навсегда. А пока, промолвил лорд Дарси, у нас и своих проблем хватает. Командор лорд Эшли... «Передал вам мою записку?» «Да, милорд». «Мне ужасно не хочется забирать вас со съезда, мой добрый Шон. Я знаю, что для вас означает это событие. Но убийство это не принадлежит к числу банальных. Оно затрагивает безопасность всей империи». «Я все понимаю, милорд», — проговорил мастер Шон. «Служба есть служба». Тем не менее, в голосе его угадывалась печаль. Я хотел выступить со своим докладом, однако его опубликуют в магазин, что также неплохо». «Хм...» — проговорил лорд Дарси. «И когда вы должны выступать?» «В субботу, милорд. Мы с мастером сэром Джеймсом собирались объединить наши статьи и представить их совместно. Но теперь об этом, конечно, не может быть и речи. Они будут опубликованы отдельно». «Значит, в субботу...» — повторил лорд Дарси. «Если мы сумеем завтра днем вернуться в Шербур то, на мой взгляд, большую часть срочной работы удастся закончить за сутки, где-нибудь в пятницу днем. Вы сможете вернуться вечерним катером и на утро представить обе работы, и вашу, и покойного сэра Джеймса. «Очень любезно с вашей стороны, милорд!» — просиял мастер Шон. «Однако для того, чтобы сделать работу, мне нужно выбраться из этой роскошной камеры!» Ха! — лорд Дарси вдруг вскочил на ноги. «Мой дорогой мастер Шон!» Эта проблема, как мне кажется, уже благополучно решена. Хотя, возможно, потребуется какое-то время для того, чтобы хм, правильно ее оформить. Так что сейчас я намереваюсь пожелать вам доброй ночи. Встретимся завтра.